Глава 20. двадцатая. Ноябрь 2010 года. Над Карлом сгустились тучи. Дело о строительном пистолете, свадьба Виги, предполагающая последствия для его кармана, таинственность осада, причуды розы, идиотская болтовня Рони и абсолютно провалившийся вечер святого Мартина. Никогда раньше столько всего не обрушивалось на Карла одновременно. Он не успевал прийти в себя, а на него уже неслось очередное бедствие. Нет, такая куча проблем абсолютно не способствовала тому, чтобы неплохой полицейский успешно раскрывал преступление. Любопытно, можно ли надеяться, что кто-нибудь создаст отдел, основной задачей которого станет решение проблем? Карл глубоко вздохнул, взял сигарету и включил новости на ТВ-2. Вид других людей, заплывших жиром гораздо больше его самого, всегда приносил ему некоторое облегчение. Бросаешь взгляд на экран, и ты вновь отключаешься от реальности. Пятеро взрослых мужиков, обсуждающих экономические идеи правительства. Что может быть бессмысленнее? Ведь эти разговоры все равно ни к чему не приведут. Карл взял в руки бумагу, которую Роза положила на полицейский рапорт. «Какая-то жалкая половинка листа». Неужели это действительно все, что ей удалось раскопать про Гиту Чарльз, медсестру с острова Спроги? Карл прочитал текст, но нисколько не воодушевился. Хотя Роза постаралась расспросить всех и каждого, никто в доме престарелых на сам самсё не вспомнил ничего о Гите Чарльз, как и о фактах воровства у пожилых людей. Ничего не удалось выяснить и о ее пребывании в больнице Траны Бьерга, так как больницу уже закрыли, а персонал уволили. Мать Гиты давно умерла, а брат эмигрировал в Канаду, где и скончался несколько лет назад. Единственной реальной ниточкой тянущейся к Гите оказался некий мужчина. Он сдавал девушке комнату на улице Моруб-Киркевай на острове Самсё 23 года назад. Описание, данное Розой хозяину жилья, было весьма выразительным. Этот мужчина тугодум или же просто упрям, как баран. С тех пор, как его квартиранткой перестала быть Гитта Чарльз, Он сдавал крошечную квартирку площадью 21 метр многим людям. Он помнил Гиту прекрасно, но не сообщил ничего интересного. Он типичный деревенщина из тех, у кого ботинки в дерьме и ржавые тракторы на заднем дворе. Такие обычно считают, что зарабатывать хорошие деньги возможно только нелегальным путем. Карл отложил записку и принялся за изучение результатов полицейского расследования по делу Гиты Чарльз, лежавших внутри папки. Эти материалы тоже оказались довольно скудными. Картинка на экране телевизора успела пару раз поменяться. Какое-то мелькание. Два крупных народных собрания в Конгресс-зале и несколько пожилых лиц, улыбающихся всем и вся. Журналист, комментируя сюжет, не проявлял особого уважения к тем, о ком рассказывал. Теперь... Когда после многочисленных попыток партии чистой линии» наконец удалось набрать необходимое количество подписей для участия в следующих выборах в Фолькетинг, можно задать вопрос, достигла ли датская политика своего дна. Со времен партии «Прогресса» на местах в Фолькетинге не претендовала партия со столь специфическими установками и столь неоднозначного толка. Сегодня на учредительном собрании основатель партии Курт Ватт, фанатичный врач, специалист по вопросам фертильности, представил общественности своих кандидатов в фолькетинг. Среди новых кандидатов наблюдается несколько видных и прекрасно образованных персон с завидной карьерой. Средний возраст кандидатов – 42 года, что идет разрез с расхожими утверждениями о том, что «чистые линии» – удел стариков. Так, основателю партии Курту Ваду на сегодняшний день 88 лет, а многие члены исполнительного комитета давно пенсионеры. На экране появился высокий мужчина с белыми бакенбардами. Он выглядел гораздо моложе 88-ми. «Курт Ватт, врач, основатель партии», — гласила подпись. «Ты видел мою заметку и полицейский рапорт об исчезновении Гиты Чарльз?» — ворвалась в кабинет Роза. Карл повернулся к ней. После разговора с настоящей Ирсой было сложновато относиться серьезно к внешнему виду Розы то, если она снова изображает кого-то. «Эм, да, посмотрел». Не так уж много можно добавить к полицейскому рапорту, который мы первым делом получили от Лизы. У полиции не было абсолютно никаких зацепок по ее делу, женщину просто объявили в розыск. Припомнили ее пристрастие к алкоголю, и хотя прямо нигде не говорится, что она была алкоголичкой, вполне логичной, кажется, версия, что она могла скончаться где-нибудь в дороге, пребывая в состоянии опьянения. Поскольку у нее не было ни родственников, ни коллег, ее дело вскоре предали забвению. Вот так. Тут упоминается, что ее видели на борту парома, направляющегося в Калунборг. Может, она свалилась за борт? На лице Розы появилось раздражение. Нет, видели, как она сходила с парома, я уже говорил об этом раньше. Наверное, ты не очень внимательно читал рапорт, верно? Последнюю фразу Карл решил пропустить мимо ушей. Он был мастером отвечать вопросом на вопрос. «А что сказал хозяин об ее исчезновении?» – спросил он. «Он должен был удивиться, не получив очередную арендную плату». «Не удивился, потому что за аренду платили непосредственно органы социального обеспечения, ибо в ином случае все деньги она пропивала». «Так сказали». «Нет-нет, хозяин не такой простак, он даже не собирался сообщать властям об ее исчезновении. Его это и не волновало, лишь бы денежки текли». «А сообщил лавочник». Он рассказал, что Гита приходила к нему 31 августа. У нее было полторы тысячи крон в кармане, и вела она себя несколько заносчиво. Лавочнику она сказала, что получила в наследство кучу денег, и теперь едет в Копенгаген их получать. А он в ответ расхохотался, на что она обиделась. Карл откинулся на спинку. «Говоришь, наследство? В этом есть хоть доля правды?» «Нет, я узнавала в суде по делам наследства. Не было никакого завещания». «Хм, это было бы чересчур просто». «Так вот, я все же нашла кое-что интересное». Роза взяла со стола папку и принялась копаться в материалах. «Вот, лавочник заявил об ее исчезновении спустя неделю, вот почему. Гитта вложила ему в ладонь купюру в 500 крон, со словами, что если через неделю она вернется ни с чем, так и не получив 10 миллионов крон, то деньги его» а если она разбогатеет, то он должен возвратить ей бумажку и в придачу угостить чашечкой кофе и рюмкой водки. Так что лавочнику терять было особо нечего, верно? Вот именно поэтому он и согласился на спор. «Десять миллионов!» — Мёрк присвистнул. «Отлично, видимо, она пребывала в стране грез». «Абсолютно. Но слушай дальше». Спустя неделю, обнаружив в гавани ее велосипед, лавочник слегка насторожился. «Да, ну и понятно. У него ведь все еще хранились ее денежки, а она была совсем не похожа на даму, способную выбросить 500 крон», прокомментировал Карл. «Именно. Вот как написано в рапорте. Лавочник Лассебьерк выразил мнение, что если Гитта Чарльз и впрямь не получила 10 миллионов, навсегда распрощавшись со своей прежней жизнью и начав новую, с ней произошло нечто ужасное». А далее следуют фразы, которые я запомнила наизусть. «Ибо 500 крон были огромной суммой для Гид Чарльз. С чего бы ей добровольно расставаться с такими деньгами?» «Для начала следует отправиться на Самсю и поговорить с ним и с хозяином квартиры, а также изучить окрестности», — заключил Мёрк. Про себя он подумал. «Таким образом можно будет немного абстрагироваться от происходящего». «Карл, этим ты ничего особо не добьешься. Лавочник находится в доме престарелых и сильно повредился рассудком. С хозяином я разговаривал, он совершенно пустое место, а имущество Гитты больше нет и в помине. Этот придурок распродал все на блошином рынке спустя совсем короткое время. Таким образом, он в итоге всеми вещами и распорядился». То есть совершенно тупиковый след. «Тупиковее некуда». Итак, что же у нас имеется? На данный момент известно, что два человека, знакомые друг с другом, таинственным образом пропали в один день. Гита Чарльз и Рита Нильсон. Первая из них вообще не оставила после себя ничего. Во втором случае у Лоны Расмуссен, бывшей сотрудницы Риты, по-прежнему хранятся некоторые ее личные вещи, однако это никак не способствует продвижению расследования. Тут Карл собрался вытащить из пачки сигарету, однако пальцы застыли в воздухе под ледяным взглядом Розы. Можно было бы отправиться к Лоне Расмуссен и покопаться в наследстве, но кто же согласится тащиться ради этого в Вайле? — А она живет уже не в Вайле, — возразила Роза. — А где же? — В Тистеде. — Совсем дыра. — Да, но все же это не Вайле. Карл вытащил сигарету и хотел было закурить как вдруг обнаружил Асада. Тот проскользнул в кабинет, отмахиваясь от дыма, которого пока не существовало и в помине. «Черт побери, какие вдруг все стали нежные!» «Вы разговаривали по поводу Гит и Чарльз?» — спросил Асад. Оба кивнули. «Я еще ничего не добился в отношении рыбака Вигу Могенсена», — продолжил сириец. «Но с Филиппом Нервигом готово. Договорился встретиться с вдовой». Она по-прежнему проживает в частном доме в Хальскоу». Карл несколько отклонил голову назад. «И когда состоится встреча, если не прямо сейчас?» Роза закрыла глаза. Она выглядела очень уставшей. «Карл, посмотри на часы. Тебе не кажется, что мы и так здесь уже достаточно долго торчим?» Мерк обратился к осаду. «Значит, завтра?» «Мне можно будет взять машину?» «Как бы не так». «Карл, у тебя мобильник звонит», — Роза указала на вибрирующий на столе аппарат. Мерк взглянул на дисплей, где высветился незнакомый номер, и поднес трубку к уху. Прозвучал не слишком приветливый женский голос. «Здравствуйте, я говорю с Карлом Мерком?» «Да, это я». «В таком случае я хотела бы попросить вас приехать в зал Тиволи и оплатить счет, оставленный вашим кузеном». Карл досчитал до десяти. «С какой стати я должен платить?» «У меня здесь имеется упаковка от бутерброда, на обороте написан целый роман». «Зачитаю. Сожалею, но мне необходимо убегать, чтобы успеть на рейс. Мой кузен Карл Мёрк, вице-комиссар полиции, отдел по расследованию убийств, главное полицейское управление, пообещал приехать сюда и оплатить данный счет. Вы его знаете». «Он сидел вместе со мной за столом». «Карл попросил меня приложить номер своего мобильного телефона на тот случай, если он окажется занят в ближайшее время, чтобы вы могли договориться, когда и каким образом кузен вам заплатит». «Что?» — воскликнул Мёрк. На большее ему не хватило сил. «Эту бумажку мы обнаружили на столе, когда подошли поинтересоваться, не желает ли посетитель заказать еще что-нибудь». Ощущение, возникшее у Карла в эту секунду, Лучше всего можно было бы описать словом «абсурд». Словно ты, новоиспеченный бойскаут, и начальник дозора уговорил тебя полтора километра шлепать под проливным дождем, чтобы принести какую-нибудь ерунду. «Скоро буду», — сказал он, твердо решив по пути домой заехать в Ван Лесе, чтобы нанести визит вежливости гражданину по имени Ронни Мерк. Жилье, которое снимал Ронни, не особенно впечатляло. Даже какой-нибудь захудалый задний двор выглядел более импозантно. Ржавая железная лестница на фоне голого фасада, выход на обшарпанную бетонную платформу и стальная дверь высотой в полтора этажа. напоминала вход в операторскую заброшенного кинотеатра. Карл пару раз толкнул дверь и услышал изнутри какой-то крик. Спустя полминуты заскрипел замок. На этот раз кузен был одет более гармонично. Он появился в нижнем белье, декорированном огнедышащими драконами. «Я уже откопорил пиво», — с этими словами Ронни втащил карлов в провонявшее благовониями помещение, освещенное частично торшерами с круговыми водопадами на абажурах, а частично пестрыми лампами из рисовой бумаги с довольно эротичными рисунками. «Это Майя. Так я привык ее называть», — сказал он, — и указал на азиатку. Таких худеньких женщин можно было бы уместить внутри Рони три-четыре штуки. Женщина даже не обернулась. Она, стоя, размахивала своими тонкими руками над кастрюлями, наполняя воздух ароматом пригородов Паттайи с добавлением пары столовых ложек древесного угля из аллерёда. «Ну да, она занята. Скоро ужин». Он уселся на раздолбанный диван, замаскированный, похожим на саронг, куском ткани цвета кари Карл сел напротив и взял бутылку пива, которую Ронни поставил на столик из абонитового дерева. «Ты должен мне 670 крон, плюс объяснить, как ты можешь еще жрать после всего того, что поглотил в зале Тиволи». Ронни улыбнулся и хлопнул себя по животу. «Он хорошо натренирован», — заявил кузен. Тайка обернулась, продемонстрировав удивительно белоснежную улыбку. Ей было далеко не 25 лет, и ее лицо не отличалось обычной для женщины из Таиланда гладкостью. Выглядела она довольно зрелой, с умными глазами. «Один-ноль в пользу рони пришло в голову Карлу. «Это ты меня пригласил. Я же сказал по телефону. Ты вызвал меня на встречу посреди рабочего дня. Это стоит денег». — Да ты и сам знаешь. Карл сделал глубокий вдох. — Вызвал? В рабочее время? — Осмелюсь спросить, Ронни, чем же ты занимаешься? — Нанялся профессиональным растягивальщиком маек размера «С»? Тело тайки затряслось над кастрюлями в беззвучном смехе. Ронни широко улыбнулся. Кроме того, что она обладает чувством юмора, по-видимому, еще и понимает датский язык. — Будь здоров, Карл, — сказал Ронни. Рад очередной встрече. То есть можно не рассчитывать получить обратно 670 крон? Неа, но ты можешь отведать самого вкусного том хакай, какого только можно пожелать. Звучит как-то токсично. Тайка снова рассмеялась. Это всего лишь кокосово-куриный суп с чили, кафир лаймом и колганом, пояснил кузен. Ронни, послушай. Карл вздохнул. «Хорошо. Сегодня ты развел меня на 670 крон. Бог с ними. Тебе это удалось последний раз. Но в данный момент я пытаюсь разобраться со множеством проблем, и наша сегодняшняя беседа меня беспокоит. Ронни, ты пытаешься каким-то образом меня шантажировать? Если так, то предупреждаю, что менее чем за пять минут тебе с твоей мини-майей Придется выбирать между районным судом и возвращением вашу Потипану или откуда вас там принесло». Тут женщина обернулась и принялась что-то кричать Ронни на тайском языке. Он пару раз помотал головой и совершенно неожиданно рассердился, выразительно сдвинув брови. Затем обратился к Карлу. «Хочу тебе сообщить. Во-первых, это ты обратился ко мне сегодня утром с просьбой. А во-вторых, моя жена...» «Маинг-Тахан-Мёрк! Только что исключила тебя из списка желанных гостей!» Не прошло и минуты, как Карл очутился за дверью. Видимо, у этой женщины был прекрасный опыт разгона толпы с помощью активного размахивания кухонной утварью. «Что ж, Ронни, наши пути вновь разошлись», — подумал Карл с мучительным ощущением, что вскоре они сойдутся снова. Затем почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник и понял, что звонит Мона, прежде чем посмотрел на дисплей. «Привет, дорогая», — сказал он, стараясь казаться построже, ровно настолько, чтобы не напроситься на очередное приглашение. «Если хочешь еще раз попытаться познакомиться с моей дочкой и Людвигом, у тебя есть шанс завтра», — сказала она. Видимо, моно провела большую работу со своими близкими. «Конечно», — отреагировал Мерк, с большей готовностью, чем требовалось. «Отлично. Завтра в семь у меня. И еще, пока не забыла, завтра в три у тебя встреча с Крисом. Ты бывал в его кабинете раньше». «Неужели? Что-то не припомню такого», — соврал он. «Но тем не менее это так. И знаешь, Карл, тебе действительно нужно пойти, я уверена». «Но завтра я буду в Хальскоу. Ради бога, только не в три часа». Монна, я в порядке, я больше не переживаю за дело о строительном пистолете. Я поговорила с Маркусом Якобсеном о твоем сегодняшнем истерическом припадке в зале для совещаний. Истерический припадок? А мне нужно быть абсолютно уверенной в том, что мужчина, которого я избрала себе в любовнике, в психическом отношении пребывает в полном порядке. Карл задумался над ответом, однако в голову ему ничего путного не приходило. Чтобы наилучшим образом выразить охватившее его в данный момент чувство, вероятно, ему не помешала бы парочка латинских высказываний, если бы он их знал. Ситуация такова, что тебе придется нелегко в ближайшее время. Я должна сказать, что в ящике с трупом обнаружили еще кое-что, и Маркус Якобсен попросил донести эту новость до тебя. У Карла внутри все сжалось. Под трупом нашли бумагу, фотокопия, запакованная в полиэтилен. На снимке убитый Пит Босвелл стоит между тобой и анкером, обняв вас за плечи.